Проснулся лейтенант от того, что его куда-то тащили за ногу. Окончательно он в себя пришел, когда огромные мощные руки выдернули его из кабины и поставили перед собой. — Доброе утро еще раз! — ехидно поздоровался подполковник, разглядывая лицо лейтенанта. — Виноват, товарищ подполковник, что-то сморило немного. Комбат не стал слушать объяснений буркнул. «Пошли!» Стойла Хряков выехал в поле не на персональном ковре-самолете и не на УАЗике. Он приехал на зеле, к которому была прикреплена полевая кухня. Заглянив в кузов, приказал комбат. Мудрецкий заглянул. Внутри лежали палатки и запас харчей. «Целый месяц тут будешь жить», — обрадовал подполковник. «Тебе задача разобраться с озером. Люди должны работать в противогазах, иначе вы тут с ума посходите от вони. Противогазы новые». «А как работать-то?» — не понимал Мудрецкий. «Завтра все узнаешь. Сегодня приеду в 8 часов». Наблюдаю развитый лагерь. Вопросы есть? Какие могли быть вопросы? Никаких вопросов у лейтенанта не было. День выдался теплым, а ночка оказалась немного прохладной. Валетов, зажатый с одной стороны простаковым, а с другой резинкиным, был повернут и положен на один бок так плотно, что и не повернуться, а внутри палатки какая-то сволочь летала возле уха и постоянно норовила укусить нежного Валетова в щечку. Фрол уже был готов дать твари напиться крови и настраивал себя морально на то, что ему сейчас будет чуточку больно, а затем напившаяся тварь отлетит в сторону. и больше никогда к нему не пристанет, и даст таки, наконец, уснуть. Самое интересное, что комар был один. Ведь по ходу дела в природе одним экземпляром ничто не обходится, обязательно где-то есть еще. Валетов, наконец, заставил себя не махать свободной, не прижатой телом к жидкому матрасу рукой, и позволил над собой надругаться. Самое сложное — терпеть вначале, когда эта маленькая гадина села, начала, видимо, на ощупь, не чувствуя, перебирать своим хоботочком для того, чтобы найти местечко получше, и потом только полезла за кровью сквозь кожу. Фрол даже сморщился, поскольку началось впрыскивание вещества, предотвращающие свертывание. Насосавшись по полной, тварь аккуратно вынула свой хоботок и отвалила. Валетов выдохнул с облегчением. Наконец-то он уснет. И тут снова... — З-з-з-з! мать вашу! Далее последовало... Тихая матерщина, закончившаяся свистом тяжелого сибирского кулака по воздуху. Растолкав спящих Резинкина и Простакова в стороны, фрол перевернулся на другой бок и накрылся одеялом с головой, что уже однажды предпринимал, но полностью закрыть лицо не удавалось, так как личное его одеяло было зажато телесами Простакова. И пока он его не двинул хорошенько, тот материал не освободил. Наконец-то он накрыт с головою, а воздуха вполне достаточно. Фрол улыбнулся сладким мыслям и приготовился спать. И в тот момент, когда он уже видел, как к нему идет голая, прекрасная девушка с распущенными русыми волосами, Готовая ему отдаться прямо на пляже, в этот самый момент над ухом снова раздалось ненавистное зыканье. Причем комар находился не над одеялом, а под. То есть он успел попасть внутрь в тот самый момент, когда фрол накидывал тряпицу на себя. Кое-как, помахав рукой и в надежде на то, что пришиб твари Фрол снова пошел навстречу голой девушке. на насекомое, как это следует из биологии, было также женского пола и требовало от него крови. — У меня на всех не хватит! — бурчал Валетов. И тут он получил спину. — Ты заткнешься или нет? — буркнул Простаков. — Да пошли вы на хрен обиделся на всех дрыхнувших в палатке рядовой и, кое-как поднявшись вместе с одеялом, выбрался на свежий воздух. Перед костром, обозначая дневального, сидел Саша Кислый. Молодой упитанный боец встретил появление противного Валетова с негативными эмоциями. Он уже представлял себя бегающим, предположим, вокруг костра, изображавшим северного шамана опять для того, чтобы Лехе Простакову, который как раз с севера, слаще спалось. Но ничего такого не последовало. Отлив, Валетов подсел к костру и протянул к нему руки. — Загрызли, гады! — пожаловался он. — Вот корешам моим чего им мне спать? Тот, который здоровый... Он всю жизнь на природе кулак себе под щеку положит и как на подушке будет почевать Понимаешь, гены у него, а второй — резина. Это ж водила, это ж знать надо. Они вообще спят сидя. Вот ты, Валетов ткнул кислого в бок, вот ты можешь, кисляк, спать сидя. Могу, пробормотал толстячок. Ну и дурак. Удар не заставил себя долго ждать. А я не могу сидя спать, понимаешь, я в городе вырос. Я хочу хорошую постель, подушку, набитую пером, а не ватой. Жрачку хочу в ресторане. Ты был, Кисляк, в ресторане? Был, проныл Саша. Неужели? Фрол глядел на пухленькое курноса лицо. Тут-то я, гляжу, ты раскормленный. А я сколько не ел в ресторанах, Мне так и не удалось поправиться, понимаешь? Тоже гены. Дух молчал. И лишний раз рот перед дедушкой не раздевал. Ну, чего ты? Обиделся Валетов. Ты со мной беседуй. А то ночь идет, а я спать не могу. Ты чего-то должен делать для того... чтобы я, наконец, устал и пошел баньки баиньки. — А чего делать-то? — не понял кислый. — Ну, как это, чего? Валетов огляделся. За слабо освещенным пятачком костра была сплошная темнота. Вот ты анекдоты знаешь? — Анекдоты, — провыл кислый. — Огни. — Это чего, анекдот? «Да нет, огни!» Валетов повернул голову туда, куда показывал палец. В районе нефтяного озера на самом деле время от времени можно было наблюдать какие-то проблески. Похоже, кто-то в километре отсюда водил фонариком. Могло такое дело и казаться, но иного объяснения явно имевшему место мерцанию у Валетова не нашлось. Затем засветились глаза. — Машины! — воскликнул Валетов. — Там какие-то козлы. Они что, решили искупаться? Нам потом еще с трупаками возиться? Фролл даже вскочил с бревна, на котором сидел. Фары еще раз смеркнули в темноте и исчезли. — Нифига себе! — не понял Валетов. «Надо с утра глянуть, что за дело такое. Ты раньше не видел? Давно тут сидишь?» «Нет, только сейчас заметил». Кислый поднялся следом за дедушкой. Валетов чувствовал необычайное возбуждение и подсознательно понимал, что теперь уснуть ему не удастся до самого утра. «Может, это диверсанты натовские?» Выдорочил он глаза на кислого. — Ты знаешь, для чего мы это озеро ликвидировать-то будем? — Ну, знаю, — промямлил Саша. — Ты понимаешь, что у нас тут политическое дело. Если эту грязь увидит НАТО, то лицо нашей родины будет испачкано этими нефтяными отходами. И все журналы на Западе — Будут обсирать твою вотчину, товарищ солдат. Поэтому завтра готовься усиленно трудиться. — А чего делать-то? — Кислый, — не выдержал Валетов. — Ты будешь делать то, что тебе велит твоя великая страна. А сейчас следи за порядком. И вот еще что. В течение получаса я слышу хлопки. А утром ты мне демонстрируешь сто трупов комаров. И это за то, что они надо мной сегодня глумились. У меня чешется щека, понимаешь? Меня укусили. За один укус рядового Валетова все духи во взводе будут набивать по сто комаров. Иначе несправедливо получается. Из меня кровь высасывают, а я остаюсь... Неотомщенным. Идея настолько понравилась Фролу, что он в благодушном расположении духа побрел в палатку. На ходу обернулся на сидящего около костра рядового и прикрикнул «Хлопков не слышу!»